Глава пятая. Голос. По саду ходил серый полосатый уличный кот, живущий в их СНТ там, где получится. Инга смотрела на кота из окна гостевой спальни. Олег уехал в офис. Она не стала с ним спать вчера, ушла в гостевую. Она не стала его провожать на работу и кормить завтраком. Сам справился. Ее тошнило от его присутствия. Ему было все равно, Инга не сомневалась. Ушла и ушла. Сначала из общей спальни, потом из жизни. Заметит, когда не останется ни одной глаженой рубашки. Пусть сам собирается на свой иссык куль. Злость была не от ревности, а от того, что она для него пустое место где-то между прислугой и формальной женой. Для порядка. Никогда ни слова о своей работе, своих проблемах и успехах ее не существовало. Инга почувствовала, что позавидовала Юле, которая работала у Льва на заводе и была в курсе того, что там происходило. У них было о чем поговорить за ужином, и Лев наверняка не пялился в телевизор, слушая дебильные новости, когда нельзя вставить слово. Через пару часов у нее начнутся лекции, Потом она займется блогом, потом смотается в Звенигород или не смотается, не имеет значения. Кот пропал, отправился дальше. Она спустилась на кухню, сварила кофе. Хотелось выбросить из головы вчерашний вечер, особенно этого сноба льва. Смотрел на нее, как она только что смотрела на кота. «Вы из какого города?» – решил ее поддеть. а зачем что он хотел этим сказать, что намного богаче и успешнее Олега, только кретины этим хвастаются, да еще у себя дома. Ей даже не хотелось с ним больше здороваться. Достала клубнику из холодильника, бросила в длинный стакан, потом два абрикоса, горсть черной смородины, немного воды, взбила блендером. Пока взбивала, в голове стоял Олег, который собирал чемодан. Хоть бы правда свалил. Получился не смузи, а коктейль из невысказанных претензий. Пить его или не пить? Такое впечатление, что Юля вертела задницей перед Олегом. Она его как будто соблазняла, хохотала, говорила про память что-то, ни хрена в этом не понимая. И он тут же повелся, побежал за сладкой морковкой на озеро Иссык-Куль. Она ему нравилась. Да плевать. Инга взяла в руки телефон и набрала Веронике, подруги по офису. Когда-то она работала в одной торговой фирме сразу после института. Продавали спортивную обувь из Китая. Алло, это архив забытых друзей? Давай, подруливай к семи на старое место. Инга, сто лет тебя не видела? Обрадовалась Вероника. Она так там и работала в этой фирме. Стала топ-менеджером а фирма разрослась до восьми филиалов в стране. Надо было подгадать, закончить с лекциями и уехать до того, как Олег вернется из офиса. Настроение немного качнулось, хоть встретиться с живым человеком, который не хочет ей ничего плохого. Вероника была душка, рыжая толстушка с очень хорошо работающей головой. Вышла замуж за непоследнего начальника в Минпромторге. Познакомилась на выставке в Нижнем. Три года, как был в разводе, ждал такую, как Вероника, и она пришла. Закружила в своем рыжеволосом вихре. Помню, как все ее критиковали. То задница у нее обвисшая, то ноги толстые, то шеи нет, то веснушки на носу. Сейчас молчат. Утерлись все. Шеи, может, и нет, зато есть уши, в которых сейчас сверкают бриллианты и рубины и много чего еще. В половине шестого Инга села в свою маленькую машину и отправилась на встречу с Вероникой. «Хватит сидеть дома в четырех стенах», – заключила подруга. «Ты права, но я интроверт», – хныкнула Инга. «Без усилий случаются только гадости, ты же знаешь. Придется поднапрячься, возобновить контакты, вообще выйти в люди. Могу на работу устроить, если хочешь». Ей искренне хотелось помочь подруге. Блин, Вера, нафига мне работать? Я терпеть не могу начальников, да и жить придется в городе. 22-го у мужа днюха. Приходи в голос. Считай, что имеешь официальное приглашение. Я тебя ставлю в список. Оденься, как полагается. Там разные будут люди и непростые. Вечеряк? Не, не обязательно. Просто модное что-нибудь. А то я тебя знаю. Напялишь какое-нибудь старье, а у самой шкаф ломится вероника не менялась такая же прямолинейная грубоватая и бесконечно родная два года они работали и жили вместе как две сестры они были очень близки инга выхаживала ее когда подруга заболела воспалением легких и вообще не могла вставать с кровати. вероника успокаивала ее как могла когда у инги погибла мама единственный родной человек что то инги напомнило это двадцать второе число Но сразу она не сообразила. Голос считался особенным рестораном, очень дорогим и работавшим только для закрытых мероприятий. Скорее, это был дом приемов. Инга была там пару раз. Во время ужина выступали известные артисты, иногда спускались со сцены и ходили между столиков. Стояли и пели на расстоянии вытянутой руки. На обратной дороге заехала в дорогой магазин выбрать платье. Перемерила шесть штук и так ничего и не купила. Не все сразу. Голова не соображает. Обычно, когда она надеялась на что-то, например, с кем-то познакомиться, то точно этого не происходило. Никто не нравился или она никому не нравилась. Так что особо мечтать и рассчитывать, что повезет, не стоило. А что значит повезет? Ну, хоть познакомиться с Андреем, мужем Вероники. Звонок. Вероника. Я тебе скинула телефон стилиста. Зовут Стелла. Она шаман моды. Ты многому удивишься. Подберет тебе шмотки по самому высокому разряду. Спасибо, зайка. Позвоню. Приятно, когда о тебе заботятся.